А Почешся по мне, поймеш, що время душу не злечит І вечером в тишине, Как Як год назад захочеш нашій встречі І вечером в тишине. Хочешь нашей встречи, и как во сне ты станешь бредить мной, Да дрожи в теле, до душевной боли, Среди других лишь слышать голос мой, И ощущать, как я живу тобою. Каждый ты не сможешь больше ждать Делить меня с другим не будет мочи И ты мне позвонишь, чтобы сказать Что больше всех меня ты видеть хочешь Все простить смогу и все понять Ты для меня на свете всех дороже Попробуй вновь меня не потерять Ведь потеряв, вернуть уже не смог терять ведь потеря вернуть уже не смог